Глава четвёртая «Загоняй его!» Высунувшись из-за большого камня, завопила я. «Куда?» — заорал леший в ответ. «На меня! На меня!» — прыгала я. Бурьян руки в стороны развёл и пошёл на заросли малины. Затрещали кусты, огромный лось выскочил из укрытия и, ловко перепрыгнув через моего наставника, удрал в другую сторону. «Да блин!» растонало, садясь на землю. Ничего на этого лося не действовало. Ни заклинание призыва, ни сонное, ни то, что должно было его стреножить. Отскакивали от толстой шкуры, будто его кто заколдовал. Я подозревала, что так оно и случилось, но для проверки лося надо было поймать, а он от чего-то не горел желанием со мной знакомиться. «Не в том я в возрасте уже, чтобы так скакать», — укорил меня Бурьян. Я внимательно его оглядела. «Не придуривайся. Тебе от силы лет триста. Я же всё-таки ведьма, а не какая там горожанка, которой можно лапши на уши навешать». «Ведьма она», — передразнил леший. «Кажется, я на него не очень хорошо влияла. Ведь когда только пришла в лес, был бурьян серьёзен и грозен, а сейчас чего доброго и язык мне показывать начнёт». Не стала в этот раз вступать в перепалку, только головой покачала. «Пошли, чего рассиживаться? Всё равно не поймаем», — решила Леший. «Так просто он в руки не дастся. Надо что-то придумывать. Может, сам уйдёт?» — помечтала я. «Да-да, ещё записку с извинениями оставит». Я хмыкнула. «Ну, тогда давай хотя бы подождём, пока он рога сбросит. Так его ловить сподручнее будет». «Этот может и не сбросить», — подпёр щёк Бурьян. «Он вообще странный». Мы ему и лосиху, и мухоморы свежайшие, а он морду воротит, отказывается даже приближаться. «Ладно, пошли», — решила я. «Попробуем по-другому. Только сначала...» Я достала из кармана чёрствый пряник и положила на упавший ствол, строго-настрого запретив любопытным белкам брать. «Думаешь, приручить?» — потёр подбородок леший. на что? Может, и сработает. Тогда надо каждый день ему угощение здесь оставлять». Я покивала, хотя ничего такого, конечно, не планировала. Просто несколько дней назад варила приворотное зелье для Зарянки. Нам, ведьмам, делать для других людей такое запрещено, о чём я ей сообщила. Но зелье всё равно сделала, себе для интереса, и пряники свежекупленные пропитала, а потом положила несколько в карман, на всякий случай, и забыла. Тут вот вспомнилось, влюблённого лося я ещё не видела, но сама возможность воодушевляла. Лишему про это ясное дело говорить не стало, С него станется меня хворостиной огреть за издевательство над животными. А если у меня научный интерес проснулся? Я уже представила заголовок своей дипломной работы. «Приворотное зелье — как один из способов дрессировки диких парнокопытных». Надо ли говорить, что объектом приворотной любви я бурьяна назначила? Не себя же в самом деле подставлять. «Ты к когда пойдёшь?» — спросил Леший, когда мы к избе вернулись. Я села на крылечко, потерла затылок, которому сегодня изрядно досталось в процессе погони, заодно вытряхнула из рыжих кудрей мелкий мусор и листья и ответила. — Да надо бы уже. Господин Гостомысл меня в прошлый раз у самых городских ворот подкараулил. С липками вон как получилось. Я вздохнула, опустив глаза и вспоминая, как дубчане на новости страшно отреагировали. Там через одного родственники и друзья погибли. Не хочу его снова подвести Бурьян только головой покачал. «Опять себя винишь. Зря». Я промолчала. Леший ведь тоже, узнав, что лихо в деревне сотворил, сдал, несколько дней просидел на пеньке у моей избы. «Ну, хочешь, я сам до гарпий схожу, позову их», — предложил Бурьян. «Ай, давай», — согласилась я. Пусть к вечеру приходят в гости. Я им остатки на стойке своей. «Госпожа ведьма!» — прервал нас громкий крик. «Ой, госпожа ведьма!» Я вскочила, испуганно оглядываясь. К нам через лес, ломая кусты, неслась добронрава, а следом за ней юркая зарянка. Видимо, всё надеялось меня на зелье уговорить. Вот и захаживала с завидной регулярностью. Хотела настырностью взять. «Я такое уважаю!» Но надо хотя бы разузнать, кого она приворожить хочет. Если к господину мага, ни за что не соглашусь. Он точно почует, и диплома мне в жизни получить. Хотя, если не приворотное сварить, а... Додумать мысль мне не дали. Ой, что это делается, забава!» Добронрава упиралась руками в колени и пыталась отдышаться. Надо сказать, что она заметно постройнела за последний месяц. Но её фирменные пироги своё дело знали и не давали хозяйке достичь заветного идеала. «Штой!» — я оглянулась на Лешего, но он, видно, в избу зашёл, не любил лишний раз перед горожанами появляться. «Жуть!» — поддержала торговку чуть не плачущая Зарянка. Она после забега по лесу совсем не устала и принялась рассказывать. «Есть у нас недалеко от Дубков яблоневый сад. Там магическая битва какая-то была». «Не какая-то, а вполне себе определённая», — перебила её Добронрава. «Гнездо вурдалаков маги выжгли лета так сто назад». «Да какая теперь разница?» — махнула рукой Зарянка и продолжила. «Яблок там растёт. Ух! А я тут при На меня вдруг накатили усталость и апатия после целого дня скачек по лесу. «Так люди пропали! Нас сюда господин градоначальник послал. За вами!» уперла руки в бока добронрава. «Пропали? Снова?» — встала я с крылечка, тут же приходя в себя. «А маг где?» «Люди пропали. Неужели вот оно началось?» «Уехал господин маг в Ковен ещё три дня назад. Теперь не скоро появится. А нам сказал, если вдруг какая напасть случится, самим не высовываться, запереть ворота городские и сидеть по домам», — запричитала Зарянка. Я оглянулась на избушку, из которой уже выходил леший. Да, не время в застенчивость играть. Девки попритехли при виде бурьяна, поклонились уважительно и добронраво продолжила. Но как же мы можем по домам-то, если вчера утром пошли бабы наши дубковские яблоки собирать, октябрь чай на носу, варенье наварите сидра? И не вернулись. Мяло подол Зарянка едва не плача. Там тётка моя пошла. «Милолика! А она ни волка не забоится, ни медведя!» «Милолика, кому хочешь, отпор даст», — подтвердила Добронрава. «Не вернулась», — прижала ладони к лицу Зарянка. «И ещё четыре крепкие бабы с ней!» — утерла лоб торговка. «Я же тоже хотела идти, на пироги яблок набрать, да закрутилась». Я вскинула подбородок, по спине озноб пошёл. «Ну что же, расхлёбывай ведьма ошибку свою!» «Получай по полной». «Сад где?» — отрывисто спросила я у девок. «Я покажу», — тронул меня за плечо Леший. «Хорошо, мне надо собраться». Я пыталась сообразить, что с собою взять, и кивнула добронраве с Зарянкой. «А вы домой идите, запирайте ворота и скажите господину гостомыслу, что я сделаю всё, что в моих силах. Хотя подождите». Я плечами повела, разминая затёкшие мышцы и открыла им короткую тропу. «Не сворачивать!» — велела им сквозь зубы. Чуяла, чуть разожму челюсть, они стучать начнут. «Чем помочь?» — зашёл за мной в избу Бурьян. Он с себя ответственности за лихо не снимал, не бросит меня одну с ним разбираться. Там в подполе траву этот притащил. «Принеси, будь добр!» Пока леший за мешком лес, я достала из чулана Владиславину книгу. Там точно был рецепт зелья, которое лихо убить может. Во-первых, мы ведьмы очень практичные, такие вещи обычно записываем. А во-вторых, я его просто-напросто там видела. У меня было не больше пары мгновений, чтобы отыскать состав зелья и переписать его, иначе опять силы надолго пропадут. А мне без них совсем нельзя. Я подготовила тетрадь с карандашом. Нахмурилась посильнее, будто это поможет, и надела чужое кольцо, тут же открывая книгу. «Да что ж ты творишь-то опять такое?» — заругался леший, высовываясь из-под пола. Я только головой мотнула, не отвлекаясь. «Ещё чуть-чуть. Где-то тут. Нашла!» Быстро переписала, а потом тут же брезгливо отбросила кольцо. Много силы потеряла. Положил на пол у стола грязный мешок с рябинницей леший. «Осталось!» Буркнула я, поднимаясь. Интересно, Алиха, когда принёс в мой дом эту траву, знал, что она его убить может. Что-то тут не сходилось, но я мотнула головой, отгоняя ненужные мысли. Некогда, некогда думать. Люди там со вчерашнего дня. но ну вдруг успею? Я прерывисто вздохнула, схватила котелок и побежала к печи. Сейчас не ошибусь, не имею права. Сварю зелье как надо. Совсем темно. Зябко кутаясь в плащ, я споро шагала за Лешим коротким путём до яблоневого сада. «Под ноги смотри, не хватает ещё наступить куда». Я только фыркнула. «Слушай, а ты точно ничего подозрительного про этот сад не слышал?» — уточнила я снова у Лешего. «Может, всё-таки вурдалаки?» «Ну какие там вурдалаки?» — рассердился он. «Сказал ведь уже. Маги тогда свою работу на отлично выполнили». «Да и нежить это сама знаешь, довольно тупая. Если бы они снова завелись, живо расползлись бы по окрестностям». «А как было бы хорошо, — помечтала я, — всего лишь развеять парочку вурдалаков, спасти людей и спать пойти». «Тише, пришли почти», — зашикал на меня Леший, но я уже и сама видела. Деревья начали редеть, и мы, чуть не дойдя до сада, остановились и спрятались за большим дубом. «Слышишь?» Насторожилась я, уловив тихий скрежет. «Что это?» Бурьен прислушался и плечами пожал, а я сняла длинный тёплый плащ, чтобы не мешался, потёрла тут же замёрзшие плечи и шмыгнула носом. Последние события как-то сильно подкосили мою непробиваемую уверенность в себе, а она мне, ой, как была нужна. «Пойду я», — шепнула Лешему, — «следуем плану». «План твой так себе». Напоследок обрадовал меня Бурьян, но спорить устал, поэтому просто развернулся и незаметно прошёл на другую сторону сада. Если вдруг лихо ещё тут, и нам хоть капельку повезёт, то Леший будет его с той стороны караулить. И задержит, если я упущу. Дождалась я, пока стихнет лёгкий шелест травы под ногами Лешего. Настроилась, напрягла мышцы и зашептала заклинание призыва. Сильное заклинание, сложно такому противиться. И если есть на поляне под яблонями кто-то чужой, он точно выйдет на свет. Силы разом кончились, не дав завершиться колдовству. Сказалась и дневная физическая усталость, и магическая от кольца. Я еле слышно зарычала. Да что же это? Почему так не везёт? На мгновение задумалась, как лешего предупредить, что план рухнул на первом же этапе, а потом махнула рукой. Огляделась вокруг, подняла палку потолще. Несколько раз махнула ею, проверяя, и вышла из леса. Будем пробовать новый план на живца.